Глава девяносто первая. Синой прислонился спиной к стволу дуба. Он не спал, но и не бодрствовал. Он не был жив, не был и мертв. Все его силы уходили только на то, чтобы не угаснуть. И тут к нему пришло чувство, вроде голоса, слышного только ему одному. Ахнув, он выпрямился. «Ключ!» — прошептал он. «О, Всевышний ключ!» Он закрыл глаза, сосредоточился. Это был он, тот мальчик, Чет. Он нашел ключ. Синой был уверен. Спотыкаясь, Синой бросился к кладбищу. Он уже настолько ослаб, что даже ходить ему было нелегко. Он протянул руку, пощупав воздух над воротами кладбища, и его пальцы наткнулись на что-то твердое. На миг воздух перед ним засветился, очертив призрачные линии стены. Это вспыхнул его покров, вспыхнул и сразу же потух. Ангел прижался ухом к невидимому барьеру и прислушался, надеясь уловить опять хоть какой-то признак, что мальчик несет с собой ключ. Он стоял так, пока его тень не начала удлиняться. «Вы там в порядке, мистер Синой?» Распахнув глаза, Синой увидел Джошуа, который наблюдал за ним из-за могильного камня. Синой вздохнул. «В порядке. Насколько это, конечно, возможно, в подобных обстоятельствах?» Он оттолкнулся от стены и почти рухнул на каменную скамью у ворот. Джошуа украдкой огляделся, скользнул за ворота и сел рядом с Синоем. «Джошуа, я думаю, наш друг Чет нашел ключ». Мальчик просиял «Ну, мистер Синой, какие чудесные новости! Вы рады, правда?» «Я рад. Просто очень, очень устал, вот и всё». «Мне так жалко, что вы плохо себя чувствуете». Синой видел, что это дитя тревожится за него. Он никогда не был особенно высокого мнения о человечестве. Ему всегда трудно было понять, почему Господь так благоволит к этим несовершенным созданиям, каким-то бесхвостым мартышкам, больше, чем к ангелам. Но, вопреки всему, он любил этого мальчика. «Почему же я тогда солгал ему? Сказал, что он в ловушке здесь под покровом, тогда как преграда действует только на небожителей». Почему я не провел его, защищая от демонов, до самого моста, чтобы он мог спастись?» В поисках ответа синой заглянул в большие, исполненные сострадания детские глаза. «Потому? Потому что он был мне утешением, только и всего. Почти полвека он удерживал невинное дитя при себе, не давая ему отправиться на небеса. Я должен бы стыдиться, да. Почему же я ничего не чувствую?» «Ну, когда чет придёт сюда с этим вашим волшебным ключом, то мисс Лами, конечно, вас вылечит. Помните, вы говорили?» Синой кивнул, думая о её колдовстве. Колдовстве на крови. И на ключе. Про способность ключа отмыкать чары. Это займёт какое-то время. Сначала Ламии надо будет исцелиться, а пить кровь младенца она может только понемногу, ведь ей нужно, чтобы ребёнок остался жив». Синой полагал, что она намеревается пока оставить в живых и мать, по крайней мере, на год. Мать кормит младенца, младенец кормит ламию. А потом, когда ламия будет готова, она заберет ребенка и сгонит его душу. Никакой спешки. Как только ключ будет у него, ему не придется больше бояться, что она оставит его, потому что она жаждет силы и власти так же сильно, как он жаждет ее саму. А что до мальчика? До чета. Его душа была проклята. Так или иначе, его ждет ад. Демоны Ламии, конечно, позаботятся об этом. Синой нашел, что это мало его беспокоит. Его занимало сейчас только одно — сладостное воспоминание о том, как тогда, много лет назад, по его жилам бежала теплая, живая кровь. «Мир будет нашей игрушкой, Ламия. Двое бессмертных. Вместе и тысячи смертных жизней у нас впереди.